Вальс Фина Мы так никогда и не вернулись на Фина. Конечно же, чисто физически мы снова на острове. Мы здесь живем, мы тут зарегистрированы, едим и спим в нашей усадьбе, но мы не вернулись домой. Почему так бывает, я вам уже объяснял. Когда ты изменяешься внутренне, окружающее, тоже изменяется. И наоборот. Когда мы возвратились обратно, мы уже не были прежними. И тот остров, на который мы возвратились, уже не был тем Финна, который мы так хорошо знали. Начну с самых заметных изменений, которые видны невооруженным глазом. Александр Финкеблод уехал с острова. Он теперь занимает какую-то высокую должность за границей. А Айнер Айнар Тампельсквелвер, Факир, снова возглавил городскую школу, пока что у него, правда, испытательный срок. Вся школа отправилась провожать Александра к парому, вовсе не для того, чтобы использовать последнюю возможность нанести ему смертельный удар или облегчить ему страдания, а для того, чтобы с ним по-доброму попрощаться. Александр ведь тоже изменился, «После всех событий, о которых я вам рассказал, он уже не мог остаться прежним. В Последние три месяца, пока он еще работал в школе, он стал говорить с учениками как с самыми обычными людьми, а посреди урока мог вдруг погрузиться в свои мысли, подойти к окну и подолгу стоять, глядя на море возможностей, будто высматривая что-то, когда-то мелькнувшее перед ним и теперь исчезнувшее то», что он не смог позабыть. С ним уезжала и Вера. Она стояла рядом с ним на трапе, когда он заметил нас с Тильте и подошел, чтобы пожать руку. Казалось, что он хочет что-то сказать, но у него ничего не получилось. Вера позвала его, он повернулся, мы помахали ему рукой, и он уехал. Тильте больше не живет с нами. В августе она переехала в Грэно, гимназию-интернат, где теперь учится Якоб Аквинас, и поначалу они устроились в общежитии. Но задержались они там ненадолго. Вскоре они переехали в большую квартиру с видом на море. Хорошо информированные источники сообщают, что квартира эта оплачивается из средств, заработанных в результате сотрудничества с Афиной Палладой. Афина приезжала прошлым летом на Фина. Хотя мы на острове в отношении транспортных средств привыкли ни в чем себе не отказывать. У нас есть телеги, гольф-мобили, мерседесы, мазерати и бронетранспортер-бермуды. Все равно жители острова не оставили без внимания подъехавший к нашему дому красный ягуар, из которого вышла Афина-паллада, на высоких каблуках и в рыжем парике, но, к счастью, без шлема. Когда... Они удалились в комнату Тильте. Я сначала решил, что мне надо пойти с ними. Мы с Тильтой всегда и во всем были вместе, но на этот раз она покачала головой. Хотя я видел, что и Афине это показалось странным. Все-таки это я нашел ее. «Что касается Питера», сказала Тильте так, как будто речь идет о каком-то отсутствующем, «то никто не сомневается, что он на многое способен», Но нельзя не учитывать, что ему едва исполнилось 15 в мае. После чего они уединились. Когда они вышли на улицу, Афина была похожа на человека, который увидел свет и одновременно получил смертельные раны. Прощаясь, она говорила что-то бессвязное, потом села в ягуар и уехала. Я смотрел из кухонного окна, как она отъезжает. Тильта подошла ко мне сзади. Она обняла меня. Но Питера Фину так легко не купишь. Во всяком случае, фальшивые объятия тут не помогут. Я оставался гордым и неприступным. «Насчет сердца и укладывания его в шкатулку», — сказала Тильта. «Это не работает, даже если там фотографии детей». Я объяснила ей это. В голосе Тильты звучало то, что христианские мистики назвали бы раскаянием, духовной трансформацией и попыткой умилостивить меня, так что я снисхожу до ответа, ведь нельзя отталкивать от себя кающегося грешника. «Ты хочешь помочь ей переквалифицироваться?» спросил я. «Чтобы она стала каким-нибудь консультантом?» «Тильте молчит. Да мне и не надо ответа. Я попал в точку. «Мы уже это однажды проделали, — заметил я, — с Леонорой. «Это будет на другом уровне, — говорит Тильте. «Хочешь, чтобы она приглашала клиентов вместе с их партнерами? В Абакош, где они с Андриком будут их консультировать?» Тильте наклонилась ко мне. «Я предложила ей две гениальных идеи», — сказала она. «Два постулата любви. Первое. Когда идешь в бордель, всегда бери с собой своего мужа. И второе. Оставь сердце там, где ему положено быть природой». Вообще-то, после своего переезда Тильта приезжала на Фино всего два раза. И в первый раз она приехала, когда Калле Клоак получил свой дворянский титул. Тильте пришло письмо с гербом от королевского двора и еще одно от датского дворянского общества. Мы вместе отправились на велосипедах в поместье Финнехольм, посидели на кухне вместе с Калли и Булимиллой и вернули им занавески, которые предварительно выстирали, выгладили и аккуратно сложили когда занимаешься радикальным изменением внутреннего мира. Важно поддерживать внешний мир в том состоянии, в котором ты его получил». Потом Тильта положила письмо из королевской канцелярии на стол, гербом вверх. «Мы с Питером, — сказала она, — попечители футбольного клуба «Фина». «Я так, к слову, хочу сказать, что клубу необходим новый спортивный зал, старый в плохом состоянии». «Да и места там всем не хватает». Калле Клоак облизывает губы. «Вынужден признать, что не знаю, куда девать глаза, поэтому скромно смотрю в пол». Калле спрашивает хриплым голосом, «Сколько будет стоить новый зал?» И Тильта отвечает, что не меньше шести миллионов. Тут Булимилла спрашивает, «Входит ли в эту сумму кафетерий?» и Тильте отвечает, что нет. Она рассматривала самый простой вариант. «Калле?» — говорит Булемилла. «Без кафетерия нельзя. Молодые люди растут, а кухня — это сердце любого дома, так что надо строить здание побольше». «Если у нас будет семь миллионов, — говорит Тильте, — мы обеспечим себе и последующим поколениям будущее». Затем она кладет перед Калле какой-то документ. Я напрягаю всю силу воли и бросаю взгляд на бумагу. Это дарственная от Калле Клоака футбольному клубу Финна. Она заранее ее приготовила, указав сумму 7 миллионов. Калле поставил на документе подпись с таким выражением лица, Будто отдавая кому-то деньги, он входит в полное противоречие со своими внутренними убеждениями. Тут Тильте открыла письмо королевы и письмо датского дворянского общества. В них сообщалось, что после изучения церковных записей, присланных из прихода Фино, общество пришло к выводу, что Калле происходит из рода Алевельт-Лаурвигов Фино и имеет право носить это имя. В связи с чем, примите наши поздравления, печати и подписи. Тут Калле теряет сознание. Никогда прежде я не видел, как взрослый человек теряет сознание. Он выпучил глаза и сполз на пол. Мы стиль ничего не предпринимаем, в основном потому, что считаем это бессмысленным. Калле Клоак похож на бочку, и, как я уже говорил в прошлом, он строительный рабочий и чтобы сдвинуть его с места, нужна как минимум лебедка. Но Булемилла подхватила его на руки, словно ребенка. Потом на мгновение застыла на месте, глядя на нас с Тильте. «Когда будет открываться новый зал?» сказала она. «Я приду и приготовлю праздничный ужин». Это был первый приезд Тильте. «Я говорю «приезд». До Великого Синода и второго исчезновения родителей я бы сказал, что Тильта вернулась домой. Но теперь я не говорю «домой, Офина». Я называю это приездом. Это не оговорка. Это некоторым образом связано с нежданным гостем в нашей усадьбе. Сейчас я подробно расскажу обо всем. Это важно. Отъезд Тильта стал для меня большим потрясением, чем я предполагал. Не знаю, существуют ли больницы вроде Большой горы, где тебя могут излечить от привычки быть все время с сестрой, но именно в этом я и нуждался. Когда мы с Тильте возвратились на Фина, то потребовали, чтобы для каждого из нас в саду поставили что-то вроде строительного вагончика, где мы будем жить. Нам тут же их купили. Вот в чем разница между тем, что было до Копенгагена и после. Теперь нам всегда удавалось тихо и спокойно объяснить маме с папой, как все должно быть, и никто не возражал. Конечно же, мы это сделали, чтобы нас не затоптали слоны, потому что к этому моменту мы уже все про них поняли. Мамины и папины слоны происходят не из Индии. Они не могут научиться сидеть у себя на коленях, решать кроссворды, стоять на передних ногах и вилять хвостом, У мамы с папой слоны африканские. Они ни с того ни с сего могут отправиться, куда глаза глядят, и с ними вполне можно быть в дружеских отношениях, но на них никогда нельзя будет полностью положиться. Поэтому мы решили жить в вагончиках, чтобы быть подальше от слонов, на случай, если им вновь придет в голову отправиться в путь. Наверное, я представлял себе, что так дальше и будет. Мы с будем жить в своих вагончиках, но поблизости друг от друга. Хотя я уже давно понимал, что раньше или позже она уедет. Но когда это случилось, для меня это оказалось страшнее, чем я предполагал. Тут я в полной мере прочувствовал одиночество. Мне очень жаль, что под конец я вынужден говорить о грустном. Но это важно. Конечно же, я был знаком с одиночеством. Наверное, я всегда был знаком. Мне кажется, что оно сопровождает меня всю жизнь. Не знаю, как чувствуете одиночество вы. Может быть, каждый ощущает его по-своему. Мама когда-то рассказывала мне, что для нее одиночество всегда сопровождается темой ⁇ Солиту девай ⁇ хотя это их с отцом мелодия и связана она с любовью. Для меня одиночество – это какой-то человек. У него нет лица, но когда он появляется, мне кажется, он садится рядом со мной или позади меня, и случиться это может в любой момент. Вокруг меня могут быть люди, я даже могу быть с Конни. С Конней мы снова встречаемся. Иногда я езжу к ней в Копенгаген, где ее друзья смотрят на меня как на неразрешимую загадку. Они не могут понять, что Конни во мне нашла. Иногда она приезжает на Финна. Встречаясь с ней, я, как правило, чувствую себя очень счастливым. Не знаю, есть ли у вас друг или подруга. Если нет, то хочу вам кое-что сказать. У вас обязательно кто-то появится. Весь мой 15-летний жизненный опыт говорит, что мир устроен так, что все находят любовь, если они активно не сопротивляются этому. Так что если у вас нет друга или подруги, и вы хотите, чтобы у вас кто-то появился, попытайтесь понять, где именно внутри себя вы этому активно противитесь. Эти выводы основаны на серьезных исследованиях, предпринятых нами с Тильте. Но Даже когда я был с Конни, одиночество иногда вдруг вставало у меня за спиной. Оно ощущалось даже сильнее, чем когда-либо прежде. И я не мог понять, почему. До того вечера у нас дома на кухне. Это было в октябре, на осенних каникулах. И у нас гостила прабабушка. Тильта тоже была с нами, вместе с Якобом Бордурио. Ханс и Ашанти приехали из Копенгагена. Они теперь живут вместе в маленькой квартирке. Купаются в лучах счастья, как писал поэт. Даже у соседей к ним нет никаких претензий, хотя Ашанти стучит в барабаны и танцует транс-танцы, а иногда и приносит жертву черного петуха на балконе. Конни сидела рядом со мной, папа только что выкатил на тележке зажаренную целиком рыбу Тюрбо, и тут Ашанти сказала, «Я беременна». Мы с Хансом ждем ребенка. В кухне повисла гробовая тишина, о которой я уже так много распространялся, и у всех оказалось достаточно времени, чтобы заглянуть внутрь себя, если хватило присутствия духа. Тишину нарушили лишь слова Ашанти. Она сказала, что чувствует эта девочка, и она уже придумала ей имя. Девочку назовут в честь нашей матери Клара, Второе имя у нее будет хорошее ветхозаветное Навуходоносор. Это считается Ходстаф на Гаити. И еще у нее будет два семейных имени «Дуплезир» и «Фина». И еще Ашанти сегодня почувствовала первый толчок ребенка. Это было на борту маленькой «Сесны» по пути на остров. И она очень хочет отказаться от старинного гаитянского обычая, называть детей слишком длинными именами, Поэтому их маленькое сокровище будет носить короткое и звучное имя Клара Навуходоносор Флювия Пропелла Дуплезир Фина. Примечание. Ход став. Классно. Английский. Конец примечания. Нам на Фина, как вы знаете, к сложным именам не привыкать. И тем не менее, после этого объявления наступила долгая пауза. Слышно было лишь дыхание баскера, увлекшегося гипервентиляцией. Но потом Тильта отвела шанти в уголок и сказала, что это красивое имя, но, пожалуй, слишком роскошное. Ребенок может стать объектом внимания темных сил и черной магии, которые, несмотря на христианство, тайно существуют на Фино, и которые могут почувствовать ревность к маленьким детям со слишком красивыми именами. «Так что, может быть, назвать ее просто Клара Дуплезир Финою?» На этом и остановились. Я уже несколько раз обращал ваше внимание на то, что драматические события не приходят поодиночке. Вот и в тот вечер, когда Тильте и Ашанти снова присоединились к нам, прабабушка откашлялась и сообщила, что хочет кое-что сказать. Она, дескать, приняла решение и теперь знает, как именно хочет умереть. Тут нам стало не по себе, потому что в последнее время, всякий раз, когда прабабушка бывала у нас в гостях, она просила меня помешивать суп из пахты, а сама осуществляла руководство из своего кресла. Так что, когда мы это услышали, то стали бояться самого страшного. «Я решила, что умру с оглушительным хохотом», сказала прабабушка идущим от самого сердца. Мне всегда казалось, что это лучший способ уйти из этого мира. И зачем я вам сейчас все это рассказываю? А потому что, думаю, никто из вас при этом присутствовать не будет. А почему вы не будете присутствовать при этом? Потому что я рассчитываю пережить вас всех, включая и маленькую Флювию Пропеллу. А почему я рассчитываю на это? Потому что я завела себе молодого и энергичного любовника. Хочу воспользоваться возможностью и представить его семейству. Тут дверь открывается. На пороге стоит граф Рикард льва со своей архилютней. Он входит в кухню и садится бабушки на колени. Такого мы предположить не могли. Никто из нас. Даже Тильте. И, честно говоря, проходит не меньше минуты, пока нам снова удается обрести самообладание и природную вежливость и заставить себя задуматься над теми вопросами, которые неизбежно возникают в такой ситуации, в первую очередь, конечно же, над вопросом, получит ли прабабушка титул. Пока все мы пребываем в некоторой неопределенности, я смотрю на Тильте и вижу, что смириться с этим ей нелегко, ведь место на коленях прабабушки испокон веку принадлежало ей. Многие, включая и меня, сказали бы, что мы достигли количественного предела новостей, которые семья может вынести за один вечер, но как только мы более или менее пришли в себя, отец говорит, я решил отказаться от должности священника, мама от места органиста, мы собираемся совершить паломничество, начнется оно в Вене. У Кнайзе и еще некоторых знаменитых кондитеров. Когда мы вернемся домой, ваша мама откроет небольшую фабрику. Я буду писать кулинарную книгу о духовном приготовлении пищи». Тут Тильте и отец смотрят друг другу в глаза. Никого из нас не может вести в заблуждение легкий шутливый тон отца. Все это абсолютно серьезно. «Обещаю вам», — продолжает отец что в этой книге не будет ни слова о том, что Святой Дух присутствует в утиных бедрышках. Все мы делаем выдох. Я не случайно говорю «делаем выдох», а не облегченно вздыхаем, потому что если принять во внимание африканских слонов и все прочее, то вы понимаете, что с такими родителями, как наши, никогда нет стопроцентной гарантии. И тут отец говорит, «Как насчет пива?» Он неторопливо ставит перед каждым из нас поллитровую бутылку особого спивоварни Фина. Не знаю, как принято у вас дома. Может быть, вам в младенчестве наливали в бутылочку с соской ликер из черной смородины, а по случаю конфирмации угощали 60-градусным самогоном. Но у нас ни папа, ни мама никогда не предлагали нам стильто и алкоголь. И понятно почему. Потому что всякий раз, когда взрослые вытаскивают пробку или откупоривают бутылку пива, они слышат внутри себя рев бездны и успокаивают себя тем, что звук этот производят дети. Так что отцовское предложение имеет глубокое значение. Мы наливаем пиво, смотрим друг на друга, поднимаем бокалы и пьем, и все мы понимаем, что участвуем в тайной вечере, и священном таинстве, повторявшемся много раз, как обряд причастия в церкви Фина. И тут я чувствую, что присутствует еще один гость. Какой-то человек сел позади меня. Он кажется совершенно реальным, и я оборачиваюсь, но там никого нет. И тут я понимаю, что это одиночество. Я сижу в окружении добрых друзей, у ног лежит баскер, Рядом конни, и все равно я чувствую страшное одиночество. Я не могу оставаться на кухне. Тихо встаю и выхожу. Очень медленно иду туда, где кончается город и начинается лес. Ночь черна, а небо бело от звезд. Это более уже не то небо, о котором я писал в туристической брошюре. Оно тоже изменилось. Появилось больше звезд. Кажется, их так много, что только они и существуют. Как будто ночное небо перенесло вес с одной ноги на другую, и вот вместо тьмы сияют звезды. И тут я обнимаю одиночество. Я впервые чувствую, что это девушка, и впервые в жизни перестаю утешать себя и отгонять от себя девушку одиночества. Я осознаю, что происходящего в настоящий момент Я всегда больше всего и боялся. Я теряю все и всех. Похожее чувство было у меня в квартире Конни на Толь Богаде. Только сейчас это сильнее и совершенно реально. Ханса нет, Тильты нет и прабабушки нет. Скоро в нашем доме никого не останется. Мамы и папы тоже не будет. Тут вы, наверное, скажете, что ведь будет Конни. Но мысль об этом сейчас не спасает, потому что я чувствую, против того одиночества, которое сейчас пришло, даже любимая не может помочь. Впервые в жизни я понимаю, что одиночество – это заключение в той комнате, которая и есть ты сам. Что ты сам – тюремная камера. И камера эта всегда будет отличаться от других, и поэтому в каком-то смысле – всегда останется одиночной и никуда не денется издание, потому что она часть его. Не могу объяснить это лучше, но это кажется непреодолимым. Я иду рука об руку с этой неопределенностью, прижимаю ее к себе, не стараюсь утешить себя, честное слово, так и есть. Я чувствую, как я люблю всех тех, кто остался позади меня в ночи, папу и маму, Тильта и Ханса, и Баскера, и Конни, и прабабушку и Якоба, и Ашанти, и Рикарда, и Лювию про Пропеллу, все эти человеческие комнаты. И тут случается вот что. Чем-то это очень похоже на футбол. Когда к тебе приближается защита, то тебя легко загипнотизировать. Ты смотришь на противников, на препятствия, не видишь проходов между ними. Возможности прорваться вперед. Вот что я делаю. Вернее, это получается как-то само собой. Я переключаю внимание с темноты ночи на свет звезд. Я обманываю свое собственное сознание. Мое внимание направлено в одну сторону, на одиночество. Но теперь я обращаюсь в другую. От одиночества к тому, что вокруг него, от чувства замкнутости в самом себе, в тех печалях и радостях, которые есть часть Питера Финна, и которые есть в жизни каждого человека, словно маленькие островки, парящие в безбрежном пространстве, теперь мое внимание направлено не на островки, а на вселенную, их окружающую, и ничего больше. Это может сделать каждый. Я ничего не меняю, не пытаюсь отогнать одиночество, я просто отпускаю его. Оно начинает удаляться. Нет, это она начинает удаляться. И вот ее уже нет. Остается лишь то, что в каком-то смысле я сам. Но можно сказать, что это просто очень глубокое счастье. Я слышу шаги за спиной. Это Конни. Она подходит ко мне вплотную. «Все мы комнаты», — говорю я. «Пока ты комната, ты заперт». Но существует путь, ведущий наружу, и дверь тут ни при чем. Открытой двери не существует. Надо просто увидеть просвет. Она берет мою голову в руки. Везет же некоторым. У них умные и глубокие возлюбленные, говорит она. А всем нам остальным приходится довольствоваться тем, что есть. Потом она целует меня, оборачивается и идет назад к дому. Должен признать, я немного ошаражен. Все вместе. Потому не двигаюсь с места. Бывают такие минуты, когда мужчине необходимо побыть одному. Начался дождь. Мелкий моросящий дождь. Кажется, будто дождь послан нам в знак благодарности. Такого, конечно, не услышишь в прогнозе погоды. Во мне поднимается радость. Такая сильная, что ее невозможно сдерживать. И не важно, что моя семья распадается, не важно, что любимая девушка, когда я поделился с ней своей мудростью, просто поцеловала меня и обронила какое-то женское замечание из тех, от которых мужчины могут лежать без сна и ворочаться в кровати до рассвета, я поднимаю руки к звездному небу и начинаю танцевать. Это медленный танец. Не по тем правилам, которые преподают в танцевальной школе «Эфигении Брунс», Танец этот пришел ко мне извне и требует полной концентрации. Наверное, поэтому я не сразу замечаю Кая Молестера. Он стоит перед въездом в нашу усадьбу. Я замираю. Мы смотрим друг другу в глаза. Я танцую вальс финно, объясняю я. Танец, которым я выражаю огромную благодарность за то, что живу. Можно многое. Очень многое сказать о Кае Молестере Ландере, и многие так и делают, не исключая и меня. Но он хорошо известен своей способностью держать себя в руках в стрессовых ситуациях, как сейчас. На его лице ничего не написано. «Этот танец?» — говорит он. «Он одиночный? Или можно присоединиться?» «Милосердие». Это одно из тех слов, с которыми надо обращаться осторожно и использовать его лишь в тех случаях, когда ничто другое уже не годится. И тем не менее, я считаю, что только это слово полностью соответствует такому устройству мира, где даже типы вроде Кая Молестера могут надеяться на то, что на каком-то жизненном перекрестке их движение по наклонной плоскости будет прервано, и в конце приоткрывшегося на мгновение нового пути возникнут очертания хрупких, рискованных, но при этом и удивительных возможностей. «Пожалуйста!» – отвечаю я. Он поднимает руки. Дождь усиливается. Очень медленно под сияющим ночным небом Питер Фино и Кай Молестер Ландер танцуют Вальс Фина. Моя сердечная благодарность Лизбет Клаусен. Я также признателен сотрудникам издательства Росинант и отдельно моему редактору Якову Малингу Ламберту за его чуткие и упрямые карандаш и скальпель. Питер Хэг. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ» Март 2019 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева читал Михаил Росляков.